Глава 7. В которой мы одни посреди океана. И что теперь? Я не знаю, что чувствовал Вильд, глядя на бесконечный океан вокруг нас, и что важнее — под нами. Даже в обычном, знакомом до самого дна Мариинской впадины земном океане, человеку грозит бесчисленное количество опасностей, от акул и медуз до переохлаждения — Что уж говорить о совершенно чужом, кишащем, неизученными хищниками. Не говоря уже о том, что вода тут была совершенно непригодна для питья. Конечно, с опреснением легко справятся опреснители скафандра, но заряд батареи, питающей системы жизнеобеспечения, тоже был не вечен. Вильд ничего мне не ответил, напряженно, чрезмерно работая ногами, будто с трудом удерживаясь на плаву. Это все-таки была очень плохая идея, подумал я. Очень плохая. Шторм продолжался, хотя и паутих, меня мутило. Действие таблеток скоро кончится, и я начну блевать в скафандр. Забью все системы жизнеобеспечения, потом сядут батареи, и мы останемся медленно умирать в своих скафандрах от холода и жажды. Сперва я, затем вильт, и никто не узнает, что с нами случилось. Ни связи, ни берега, ничего. Ничего. Вильт, хрипло позвал я, но не получил ответа. Я его не видел. Связи нет? Или что-то случилось? Вильт, здесь я. Наконец раздался ответ. Ненавижу воду. Док, как ты думаешь, у нас шансы есть? «Тебе честно ответить?» «Не надо», — хохотнул Вильд в динамик. «Честно, я и сам все знаю. Просто скажи, что все будет хорошо». «Все будет хорошо». «Неубедительно». Я распознал среди волн белую сферу купола скафандра и, как мог, погреб к Вильду. «Ему сейчас хуже, чем мне», — подумал я. «Да, нам обоим очень фигово» очень. И Вильд прав, я крайне неубедителен. Все, на что мы можем рассчитывать, — это на чудо. «Жрать хочу», — сказал вдруг Вильд. «Ну, значит, пока ты не умираешь», — улыбнулся я. Вильд меня не видел, но должен услышать, распознать тон. «Я сейчас подплыву, по крайней мере, попытаюсь». Волна накрыла нас обоих, и, Опустила на несколько метров вниз, но воздуха в скафандре еще было полно, и мы оба вынырнули из воды, как поплавки, столкнувшись куполами. «Зато теперь мы вместе», — заметил я невесело, хватаясь за Вильда. «И только смерть разлучит нас», — продекламировал Вильд. «Прости, док», — думал пошутить, но вышел прогноз. «Учти, он сбудется». Волны смачно плевали нам в лицо, периодически окуная нас в воду. Если верить тому, что я видел, мы болтались посреди океана третий день. Темнело здесь как-то стремительно, раз и ночь, и также стремительно рассветало. Шторм утих, оставив какие-то смешные два балла. И с одной стороны меня начало это радовать, с другой — живность всплывала на поверхность. Я заметил даже акул. Что-то похожее. Ну или мы не представляли для них интереса как пища, или то, что наши скафандры выбрасывали, слишком здорово неслохими катами. Я подумал и нажал кнопку выброса отходов жизнедеятельности. Прионика предупредительно пискнула. "Вильд", позвал я. "Вильд, как твой скафандр держится?" прохрипел Вильд. "Как твой?" "Отлично", соврал я. На сутки, может, еще его хватит. Я сам виноват. Надо было проверить заряд. Но кто знал, кто, черт возьми, знал, на что вся эта срань будет похожа? Нас сносило течением. Оно было теплым. Удивительно. 32 градуса. Вопрос, куда? И кто живет там, в этих теплых водах? Компас указывал, что мы в зеленой зоне. Нас того и гляди, пустят на закуску. Что-то в этом есть. Мы пьем пиво с соленой рыбой, а на Б-140 пьют соленую воду с хуманами. «Хаменина», — сказал я хрипло. «Что?» «Я говорю хаменина. Хаменина — это еда. Говядина, свинина, курятина, оленина». «Хаменина, да», — согласился Вильд. «Теперь я понял». Мы замолчали. «В самом деле у меня тоже получился какой-то всратый прогноз. Кто тянул меня за язык? Что с этим делать?» Прионика снова пискнула. Я даже не повернул головы. «Какая разница?» «Какая разница вообще всё, когда наша смерть — лишь вопрос времени? И интересно, как это будет?» «Быстро и безболезненно или...» «Голоса?» «Да», — согласился я. «Я их тоже слышу». Это были галлюцинации, и я был к ним готов. Мы не спали все эти сутки, так проваливались на пару минут то и дело и только. Иногда я открывал глаза с ощущением, что я выспался, но смотрел на часы и понимал, что прошло всего полторы минуты. Судя по тому, что Вильд начинал заговариваться, с ним было все еще хуже. «Вильд?» «Нет ответа, но это не важно. Посмотри сатурацию», — попросил я похоже что у него неполадки с системой подачи воздуха на b-140 можно находиться и без кафандров но без скафандров без герметизации мы тотчас захлебнемся и все 94 я не поверил какая разница мы все умрем мы будем жить долго и счастливо заупрямился я Вильд потерянно засмеялся и умрем в один день док. Я тебя немного расстрою. Сколько, выдавил я. 92. А если честно, Вильт не ответил. Я хотел заорать, но смысл. Прионика пискнула. Что нам сделать с пьяным матросом? Что нам сделать с пьяным матросом? Что нам сделать с пьяным матросом с самого сранья? Хриплый и неожиданно веселый голос Вильда резко ударил по ушам. Кажется, у него начинался бред. И у меня тоже, потому что все, о чем я подумал, что у бедолаги-матроса тоже были так себе перспективы. Трезветь в шлюпке, локать в трюме морскую воду... Нет. Я сейчас спою вам песню. Отличную морскую песню. Эй-хей, поднять паруса! Предложил я альтернативу. Вильт рассмеялся. Кинем в шлюпку, пусть протрезвеет! Кинем в шлюпку, пусть протрезвеет. Эй, смотри, она сама плывет! Вы со мной споете хором, я уверен, споете хором, эй, хэ! Побреем ему пузо ржавой бритвой. Это все никуда не годится. Нас поглотит морская водица. Вильт, ты слушаешь? Стихоплет из тебя! Как из Вуцу. Вуцу? Черт! Нет, тысяча чертей, как я мог забыть! Вильд, заорал я, у тебя есть деньги? Покажи ему, ему же плевать, он увидит. Ради денег он притащится куда угодно. Ты гений, док, устало ответил Вильд. Я закрыл глаза и расхохотался. Ну вот и все. Оказывается, спасение было так близко. И что, мы столько времени потратили зря? Наш старый знакомый, жадный до заработка Ангрун, неважно, где мы находимся, главное — предложить ему денег и ждать. Подписк прионики. Как у меня болит от него голова. Хей-хо, плывем далеко. Вудсу быстро бегать космос. Двигать ноги зад хвоста. Вильд, он пришел. Мне показалось, что я вижу, как Вильд улыбается. Потом я открыл глаза. Передо мной висела улыбчивая физиономия Ангруна. Вутсу придал ушами и что-то говорил, но я его отчего-то не слышал. «Ах да, аккумуляторы. Придется снять скафандр». «Вильд!» «У меня просто нет связи. Я подергал его за плечо». «Но куда он денется? Вот же он!» «Почему-то молчит. Или я молчу?» «Вуцу, вытащи нас отсюда!» — предложил я. «Опять! Мы дадим тебе много денег!» Вуцу медленно раскачивался, и у него вырастало несколько голов. «Одна, другая, третья...» «Куда тебе столько? У нас денег не хватит!» «Хей-хо!» — я закрыл глаза. Дышать становилось все труднее. С каждым вдохом я худел, кажется, килограмма на три. «Я скоро здесь потеряюсь», — пожаловался я. «В скафандре. Он...» Я указал рукой куда-то себе за спину. «Со мной говорит. Я только не слышу. Вуцу, а где Вильд? Где Вильд, Вуцу?» Я на мгновенье вынырнул из потока бреда. Никакого Вуцу не было, только вода. И Вильд. Вон он, я его вижу, совсем рядом. Пусть он ответит мне. Вильд! Вильт! Что-то сильно подкинуло меня в спину, перевернуло. Я, не успев снова оказаться в бреду, отметил, что Ряха Вуцу все-таки совсем рядом. Странно выглядит для Ангруна. Он себе что, пластическую операцию сделал? Вильд! Что-то происходит и... Вильд! Кричать бесполезно. он нас сейчас съест, ведь заплатить ему нам совершенно нечем». Как ни странно, но я не умер. Не умер и Вильд. Была ночь, но парочка лун прекрасно освещала пространство и нас, лежащих на мокрой каменной плите. Я даже умудрился снять шлем с себя и Вильда, и если не считать того, что мы оба в свете лун казались двумя покойниками, имели, в общем-то, неплохой цвет лица. «Вильд». «Да». «Док, здесь хорошо пахнет». «Очень», — согласился я. «Он со мной говорит. Это отлично. Мы живы, вода ушла, мы...» «Вильд». Я задергал руками и ногами в попытке перевернуться. «Вильд не понимал, почему я ору и дергаюсь, все же прекрасно, чего вопить» но я хотел видеть, что, черт побери, происходит. Вильд, это... суша? Я стоял на четвереньках и смотрел на маяк. Или что это было? Скала, на скале высокая каменная башня, ну как высокая, метров 10, но на Б-140 ничего подобного нет. Я зашагал. Нет, черт, для этого надо подняться на ноги. Да, вот так. Вильд лежал на спине, раскинув руки и ноги, и блаженно улыбался. «Ты выглядишь как супергерой!» «Как дурак!» — хмыкнул я. «Вильд, очнись, я не шучу! Здесь скала, и на скале постройка, это не бред! Ну или встань и скажи мне, что у меня поехала крыша!» Вильд кивнул и начал подниматься. У него вышло куда более ловко, чем у меня, а все благодаря спортзалу. Я так и стоял спиной к маяку, лицом к Вильду и смотрел за его реакцией. А он оставался непрошибаем. «Так все же у меня крыша течет?» «Ну?» — наконец изрек Вильд. «Это точно скала. А вот что это там такое, не знаю. Пойдем посмотрим».